Глава восьмая. Принцесса. Старик почувствовал присутствие цели, когда они пролетали над определенным участком города. Это походило на вспышку. Он вдруг ощутил характерную магию того пацана, цель которого обозначил белый дракон. И этот паренек был где-то внизу. А еще там же старик чувствовал силу, с которой он так сильно хотел сразиться. О, какая это удача! Если удастся захватить цель и получится помириться силами с по-настоящему серьезным противником, старик будет счастлив. Одним ударом — две цели. Старика даже не остановил тот факт, что сила паренька была слишком слаба, словно являлась остаточной, или же просто похожей. Он сделал знак своим подчиненным, которые по факту были его надсмотрщиками, говоря, чтобы они следовали за ним. «Мастер!» «Глава приказал нам сосредоточиться исключительно на поимке цели», — прозвучал в его голове голос девушки-медиума, имя которой он никогда не мог запомнить. Или не хотел. «Я почувствовал паренька внизу. Ты и сама можешь его почувствовать», — ответил он, оказываясь рядом с дверью наружного выхода конвертоплана. «Похоже, но, возможно, это эхо из-за искажения магического пространства», — попыталась урезонить его медиум. «Нужно проверить». Старик рывком открыл дверь, вырвав с мясом фиксатор, и прыгнул вперед. Членам его отряда ничего не оставалось, кроме как последовать за своим лидером. Оставалось только успокоить себя тем, что заодно они проверят, действительно ли цель находится внутри этого города, или они прибыли сюда зря. Впереди виднелся возвышающийся обелиск, у подножия которого старик и почувствовал присутствие цели». Момент, когда старик открыл внешнюю дверь конвертоплана и вместе с частью своих людей выпрыгнул из него, оказался для Юлии полной неожиданностью, как и для всех присутствующих в грузовом трюме конвертопланов. Она, конечно, понимала, что опоры мира не были ограничены такой вещью, как гравитация, и многие вполне были способны передвигаться в воздухе, используя лишь собственную силу. Но вот так выпрыгивать из движущегося конвертоплана? Уже через несколько секунд где-то внизу На месте предполагаемого приземления группы раздались гулкие взрывы, а фюзеляж конвертоплана мелко задрожал, с трудом выдерживая разразившуюся внизу магическую бурю. «Безумцы!» — пробормотал второй старейшина возле Юлии и нервно взглянул на группу оставшихся членов великого клана. «Не зря про них все эти слухи ходят!» Конвертоплан дернуло, он сделал вираж и лишь через несколько минут начал заходить на посадку. Вероятно, из-за вспыхнувшего внизу боя пилоты были вынуждены изменить маршрут, о чем один из них и сообщил спустя некоторое время. Юлия вновь ощущала, как содрогалась внизу земля от идущего боя. Молниевая обезьянка спряталась в ее руках, впервые за очень долгое время показывая, насколько она нервничает. Все это в купе создавало у девушки впечатление нереальности происходящего. Наконец конвертоплан, сделав нырок, стремительно пошел на вертикальную посадку, из-за чего в груди Юлии все перевернулось. Привыкнуть к таким приземлениям было просто невозможно, особенно когда пилоты опасались попасть под удар и торопились выполнить маневр. «На выход!» Крик старшего стража пронесся по трюму конвертоплана. «Быстрее, быстрее, быстрее! Вытаскиваем груз!» Девушка выбралась из конвертоплана, последовав за вторым старейшиной, который сейчас общался о чём-то с одним из наёмников, которые всё это время удерживали этот плацдарм. Стражи клана Спора выносили один за другим тёмные камни, главное оружие, которое планировалось использовать против тёмного бога. Представители императора и великие кланы заплатили огромную цену лепесткам за то, чтобы они привезли сюда почти весь оставшийся запас чёрных камней. При всем понимании, насколько страшен прорыв проклятой силы фиолетового мира, глава Лепестков не был готов просто так жертвовать богатством своего клана. Юлия перевела взгляд на столпившихся вокруг площади наемников, гвардейцев и стражей. Похоже, совсем недавно здесь был жаркий бой, судя по свежим разрушениям площади и магическому фону. Она видела раненых, над которыми сейчас хлопотали лекари и маги жизни. Многие из наемников выглядели устало и предпочитали просто сидеть на земле. В какой-то момент внимание Юлии привлекла знакомая белая тигриная шкура. Она даже поначалу подумала, что это ей показалось, всматриваясь в сущность знакомого фамильного бога. Хорошо знакомый ей белый тигр стоял рядом с небольшой группой наемников. Из-за надетой на них боевой брони она не могла понять точно, кто же там стоит. Однако, несмотря на это, у Юлии неожиданно появилось странное ощущение узнавания. Сердце пропустило такт, словно в сладком предчувствии близкого счастья. «Не может быть!» Юлия быстрым шагом направилась к группе с белым тигром. Молниевая обезьяна пристроилась, как обычно, ей на плечо, с явным любопытством рассматривая белого тигра и сущность огненного котенка на руках одного из наемников. Мы с Алисой некоторое время наблюдали за тем, как опутывающие листва расставляет на небольшом пятачке черные саркофаги, а прилетевшие стражи, гвардии и наемники быстро расползаются по всей контролируемой территории. Очевидно, имея представление о происходящем в захваченном городе, план действий каждой группы был хорошо продуман. Никто не суетился и не оставался без цели, выполняя поставленную задачу. Аудитор со своей группой опор скрылся в здании, используемом передовым отрядом в качестве штаба, и я тут же смог немного перевести дух. Столько опор мира в одном месте заставляли понервничать. «Седьмой, у тебя есть предположение, почему лепестки используют символ сущности из золотого мира?» Между тем спросил я, вернувшись к наблюдению за работой стражей, расставляющих камни. «Слишком мало данных, носитель». Могу предположить, что они каким-то образом пытаются использовать ритуал, чтобы получить силы этой сущности через нижние слои изнанки. В чистой теории такое возможно, при условии, что создаваемый магический канал достаточно прочен. Однако создатели никогда не проводили подобных экспериментов из-за высокой опасности проникновения на верхние слои изнанки мира, враждебных миру сущностей. Ответил магический конструкт практически мгновенно а лепестки, похоже, действуют сознанием дела», отметил я, видя, с какой скоростью те расставляют прибывшие на конвертопланах саркофаги. «Это почти полная копия призыва Золотого Бога», между тем прервала мои мысли Алиса. «Но лишь почти. Я вижу некоторые отличия, но понятия не имею, на что они влияют». «Разобраться бы, откуда об этом ритуале узнали лепестки. Уверен, стало бы проще», — пробормотал я. «Пришел приказ всем группам от рейд-лидера». За моей спиной вдруг проснулся Костя, обращаясь к оцелотам, которые, как и мы с Алисой, наблюдали за суетой прибывшего подкрепления. «Через полчаса выступаем к обелиску. Общий сбор всех отрядов и групп». «Полчаса? Уже?» фомас с Василисой удивленно повторили за Костей чуть ли не в унисон. «Новый рейд-лидер хочет закончить с Темным Богом как можно быстрее» прежде чем он завершит трансформацию и станет по-настоящему большой проблемой». Этим новым рейк лидером наверняка стал аудитор. «Не верю, что шушка такого уровня довольствовался бы положением советника или заместителя», — мелькнула у меня мысль. В этот момент где-то в стороне обелиска отчетливо раздался взрыв, да такой сильный, что взрывная волна докатилась и до места, где стояли мы с Алисой и оцелотами. При этом, когда упругий ветер, поднятый взрывной волной, добрался до нас, у меня появилось ощущение, что сила, ставшая источником этого взрыва, чем-то мне знакома. А так, а что уже началась? Василиса удивлённо посмотрела в сторону, где возвышалась башня обелиска. Нет, как-то неуверенно ответил Костя. Дайте-ка мне минуту, в эфире какой-то хаос творится. Между тем, грохот взрывов со стороны обелиска всё усиливался. Появились и другие отголоски сил, из-за чего разобраться, кого же я почувствовал, мне так и не удалось. И попросить о помощи седьмого я не мог, из-за опасения отсрочить завершение анализа структуры реальности для открытия врат к связи единства. Хотя, судя по интенсивности боев, там сейчас сражалось не меньше трех полноценных опор. При этом почему-то у меня складывалось впечатление, что сам темный бог все еще не участвует в этом сражении. «Есть приказа от рейд-лидера», Костя за моей спиной вдруг проснулся, похоже, наконец, добившись от командования вменяемых распоряжений. Задачей для отрядов гильдии наемников до начала атаки обелиска станет защита груза клана опутывающей листвы совместно с особыми гвардейскими группами. Сейчас сюда направлены оставшиеся крылья конвертопланов с лепестками и их грудом. Как только лепестки будут готовы, нам приписаны выдвигаться к башне уже вместе с ними». В качестве подтверждения его слов я услышал гул приближающихся боевых машин. Как и говорил Костя, сейчас сюда приближалась ещё одна группа конвертопланов. Весь вопрос, где они собирались сажать эти машины. Из-за прошлого десанта и лепестков, которые заняли большое пространство, свободного места здесь стало намного меньше. Большинству наёмников, участвовавших в недавнем сражении, пришлось отойти ближе к зданиям. Константин в это время перевёл взгляд на меня. — Ян, ты уже не являешься частью отряда, поэтому уволен поступать как душе угодно. — Ну, я в любом случае застрял здесь, пока не уничтожат темного бога. Пожал я в ответ плечами, и, словно дожидаясь этого момента где-то возле обелиска, произошел очередной, особенно сильный магический взрыв. Территория площади, где приземлились конвертопланы, была уже очищена. Летающие машины со сложенными винтами оттащили куда-то в сторону дороги, предварительно убрав оттуда нагромождение из легковых автомобилей. Новые тяжелые конвертопланы приземлялись один за другим на площади. «О, а вот и новая партия лепестков!» — сказала Слава. «Йон, как думаешь, зачем здесь столько опутывающие листвы? Это же просто один из старших кланов, пускай из соседнего города, но все же...» «В других местах приземляются и другие кланы», — вместо меня ответил Костя. «Усиленные отряды рухов и кабанов». И даже защитные чаши. Настоящая армия, если подумать. Но лепестков всё равно очень много. Предполагаю, что из-за этих гробов с фиолетового мира. Вмешался в разговор Фома. Лидер, у меня практически закончились заряды к метателю. Тогда используй личный запас. Я уже его использую, Костя. С раздражением ответил ему стрелок, но тут же осёкся, странно посмотрев на Алису, который, похоже, этот разговор был совсем не интересен странно он какой-то», — мелькнула у меня мысль, но тут же пропала. Я заметил, как из трюма одного из конвертопланов появилась знакомая гибкая фигура в лёгкой боевой броне. «Ян, мне кажется, или это...» — начал было Белый Тигр, но уже понятно, о чём он говорит. «Не кажется», — ответил я, не отрывая взгляда от Юлии. «Это наша принцесса». «Чего ждёшь?» — с любопытством спросил Тигр. «Вы же вроде как в хороших отношениях были». Можно у неё спросить, чего тут происходит?» «Ну, скажем так, я поступил по отношению к ней не лучшим образом, когда уходил в золотой мир. Не думаю, что это будет простой разговор». «Чего-чего?» Белый тигр подозрительно посмотрел на меня. «В каком это смысле поступил? А чего? Умудрились, пока я был в золотом мире сблизиться настолько сильно...» «Настолько!» — прервал я его. Стоящая возле меня Алиса вдруг вмешалась в разговор. Тогда тем более нужно подойти к ней и объясниться, и как минимум попросить прощения», — твёрдо сказала она, удивив не только меня, но и Ишкафеля. «Видал?» — кивнул он на Алису. «Даже наша снежная королева тебя об этом говорит. В любом случае, кажется, нас уже заметили». Белый тигр оказался прав. Я уверил, как Юлия несколько секунд смотрела в нашу сторону, явно что-то заподозрив, после чего уверенно двинулась вперёд. На её плече можно было заметить молниевую обезьянку, которая внимательно следила за каждым нашим движением. Я мысленно вздохнул. Этот разговор обещал быть ещё сложнее, чем с социлотами, особенно из-за того, что здесь я чувствовал вину уже куда сильнее. Двинувшись навстречу Юлии, я ощутил множество взглядов со стороны окружающих наёмников, стражей и гвардейцев. Даже некоторые лепестки, занимающиеся установкой саркофагов, с любопытством бросали на меня и Юлию взгляды. Мы встретились в нескольких метрах от одной из закреплённых высоток, используемых передовым отрядом в качестве временного укрытия. Благодаря тому, что она использовала лёгкую броню, снимать шлем не было особого смысла. Я прекрасно видел её лицо. Девушка нахмурила брови, внимательно разглядывая меня, словно пытаясь что-то понять для себя. «Сними, пожалуйста, шлем». В полголоса попросила она, внимательно следя за каждым моим движением. Я подал мысленный приказ боевой броне трибунала, делая шлем полупрозрачным и демонстрируя своё лицо. Девушка ахнула, несколько секунд всматриваясь в него. А я замер в нерешительности. Это глупо, но сейчас я не знал, что делать. Пожалуй, впервые за столь долгое время чувствуя внутреннюю неуверенность. Вот уж точно удивительно. Мне приходилось сражаться с тварями в несколько раз сильнее меня, быть на краю гибели, принимать непростые и сложные решения, а сейчас я просто не знал, куда себя деть и что сказать. Фиксирую высокий уровень эмоционального вовлечения носителя. Стандартные процессы линейного сглаживания неприемлемы. Заблокировать эмоции принудительно. В голове вдруг появился голос седьмого. «Нет, оставь как есть». Тут же ответил я, машинально отмечая, что надо разобраться с конструктом позже. «Значит, это всё-таки ты?» — кивнула сама себе Юлия. В уголках её глаз я вдруг заметил зарождающиеся капельки слёз. «Думаю, у тебя много вопросов, ведь так?» Я осмотрелся вокруг, заметив поблизости один из подъездов здания. «Давай поговорим вдали от всех этих глаз. Я постараюсь всё объяснить». «Вначале сними ли В глазах Юлии мне было хорошо видно упрямство. Очевидно, она не сдвинется с места, пока я этого не сделаю. Хорошо. Я выполнил ее просьбу, поднимая шлем боевой брони и открывая лицо, и тут же получил ощутимую пощечину, которую, в отличие от Васи, предугадать не смог. И уже через секунду почувствовал, как ко мне льнет гибкое тело, а ее губы прижимаются к моим в требовательном поцелуе. Немая сцена. Лепестки, наёмники, прочие стражи и гвардия ошеломлённо смотрят на нас, а я буквально спиной ощущаю шокированные взгляды отовсюду. И хидный комментарий белого тигра. у тебе на! Какая бойкая девочка!»